Глава 13, в которой званный обед продолжается. Мисс Элизабет играла на пианино с чувством, вся отдаваясь не столько музыке, сколько желанию поразить окружающих. Когда несколько композиций были сыграны, мисс Элизабет, взглянув на Маргарет с вызовом, сказала, «Мисс Маргарет, теперь ваша очередь». «Моя?» — ахнула от неожиданности Маргарет. «Вы ведь умеете играть?» — вмешалась старшая мисс Риверс. «Не знаю ни одной настоящей леди, которая не умела бы играть на пианино». «Маргарет умеет играть, мисс Риверс», — отозвался лорд Кавендиш. «Правда, ей еще не доводилось играть перед большой публикой». «Не бойтесь, Маргарет», — улыбнулась ей леди Саммерхилл. «У нас тут собралась небольшая компания и совсем не взыскательная. «Кто бы в это поверил», — подумала Маргарет и прошла к пианино. Ей казалось, что каждый, находившийся в гостиной, кроме, конечно, ее дядюшки, смотрел на нее с сомнением, как учителя, перед которыми ей предстояло сдавать экзамен. Я помогу вам и буду переворачивать ноты, подошел к ней сэр Джонатан Тренси, и Маргарет одарила его благодарной улыбкой. Однако, взглянув на нотную тетрадь, она поняла, что не сможет сыграть ничего из того, что было здесь представлено. Игра на фортепиано было вторым из ее нелюбимых занятий. Маргарет относилась к ней чуть более благосклонно, чем к вышиванию, но старалась садиться за инструмент как можно реже, несмотря на все уговоры, а то и крики гувернантки, которая жила у них с дядюшкой до ее, Маргарет 16 шестнадцатилетия. Когда подросшая Маргарет окончательно перестала ее слушать, лорд Кавендиш принял рациональное решение избавиться от мисс Канингем а на её место пригласили миссис Эванс. «Пожалуй, Джонатан, ваша помощь мне не понадобится», — прошептала Маргарет. «Почему же?» — тоже шепотом спросил он. «Я не умею играть ничего из представленного. Зато могу кое-что другое». Она опустила пальцы на клавиши, выдохнула, поймала на себе предостерегающий взгляд лорда Кавендиша, но все равно решила сделать по-своему. Вскоре гостиную наполнили звуки яркой, вспыхнувшей, словно утреннее солнце, веселой мелодии, в которой присутствующие не узнали ничего из ранее слышанного и столь любимого среди молодых людей, которые часто услаждали слух окружающих безупречной игрой на музыкальном инструменте. Маргарет играла вариацию на народную шотландскую песню, которую ее научил мистер Макгрегор, когда они жили в Норд-Хиллз. Вообще-то, мистер Макгрегор был учителем танцев, но он учил Маргарет не только кадрили, вальсу или катильйону, но и время от времени, особенно после пропущенного стаканчика скотча, усаживался за фортепиано и радовал свою ученицу чем-нибудь, по выражению лорда Кавендиша, непристойным. Тот, правда, хоть и ворчал, но сам заслушивался игре мистера Макгрегора. Но не играть же шотландские песенки здесь, в английском салоне, где собрались лучшие представители знати. Однако Маргарет уже было не остановить. Она сыграла одну мелодию, за ней последовала вторая и, наконец, третья. Саму Маргарет переполняли эмоции, и ей хотелось пуститься в пляс. Когда она закончила, на секунду в гостиной воцарилась мертвая тишина. Раскрасневшаяся Маргарет подняла глаза на дядюшку, но тот, кажется, побагровел от стыда и не смотрел на свою непослушную племянницу. «Браво!» — раздался голос того, чьей поддержки Маргарет ожидала меньше всего. «Вот от такой музыки точно не уснешь проговорил граф Лорентис. «Вы абсолютно правы, Лорентис», — подхватил Джонатан Тренси, «Я в восхищении!» «Что это вы такое играли, милочка?» фыркнула мисс Вайтвиллоу. Маргарет пожала плечами и ответила весьма туманно. «Так просто...» «Скажи она правду, мисс Бородавку наверняка хватил бы удар». Если присутствующие здесь молодые люди оценили игру Маргарет, то в лице Элизабет Риверс она явно нажила врага, да и ее старшая сестра явно не была в восторге. Мисс Элизабет взглянула на Маргарет зло и отвернулась, сказав капризно. «Матушка!» «Вы обещали устроить прием с танцами». «Ах, дитя моё, ты абсолютно права. Мы обязательно устроим танцы в следующем месяце». И графиня Риверс обратилась к лорду Кавендишу. «Лорд Кавендиш, надеюсь, вы с вашей племянницей не откажете и присоединитесь к нам». «Все непременно», — пробормотал лорд Кавендиш. «Но до следующего месяца еще целая вечность», — вздохнула мисс Элизабет. «А что, если нам устроить пикник?» — предложил Джеймс Риверс, который до сих пор молчал. Он был самым молодым из присутствующих сегодня гостей. Молодому наследнику графа Риверса едва исполнилось 18, а потому он еще не преодолел того юношеского стеснения, которое было присуще ему среди компании более взрослой. «Отличная идея, Джеймс!» — обрадовалась мисс Кэтрин. «Пикник! В этот же уикенд! Лорентис, вы обещали нам прогулку на лодке, так что теперь не отвертитесь!» «Я к вашим услугам, мисс Саммерхилл», — засмеялся тот. «Каков дамский угодник», — фыркнула Маргарет, а, встретившись с графом взглядом, тут же отвела глаза, вспомнив, в каком виде он лицезрел ее несколько ночей назад. «Мисс Маргарет, вы же к нам присоединитесь?» — спросил ее Энтони Саммерхилл. Маргарет взглянула на дядюшку. «Конечно, Маргарет будет рада выехать с вами на пикник», — кивнул лорд Кавендиш. Он слишком долго скрывал Маргарет от всего мира, и, как показал Лондон, делал он это совершенно напрасно, ведь так и не сумел уберечь Маргарет от сплетен и намёков на ту давнишнюю историю с графиней Разумовской. Еще хорошо, что она оказалась достаточно умна и согласилась уехать из Лондона в самый разгар сезона. «Останься они и дальше!» Неизвестно, что еще могли бы нашептать злые языки. Лорд Кавендиш знал, что герцогене Саммерхилл не будет разносить сплетни, ведь и в ее семье было свое грязное пятно. Но вот ее сестра, эта старая корга Вайтвиллоу, с первого взгляда не взлюбила Маргарет и наверняка еще не раз намекнет племяннице на то, что ходят нелицеприятные слухи о ее происхождении, о том, что она вовсе не племянница лорда Кавендиша, а его дочь, его и графини Разумовской. Анастасия Розумовская. Боже, как давно это было, но как свежи воспоминания.